Глава 39. Виконт Дик Зандер Сент-Лиан. Молодой Виконт, ожидая возвращения змеи, окунулся в воспоминания. Впервые он увидел молодую, невероятно красивую, немного застенчивую и в тот же момент с дерзким взглядом Маргариту в ресторане. В тот день Дик Зандер праздновал день рождения, и матушка сделала подарок – пригласив его и сестру в ресторан. Маргарита сидела за соседним столиком, медленно отправляя маленькие кусочки белоснежного торта в рот. Как это было завораживающе! Она опускала взгляд, подхватывала ложечкой угощения, ее густые темные ресницы трепетали и взлетали вверх, открывая невероятно красивые глаза. Разум молодого человека затуманился от сидящей напротив красавицы. Она была словно ангел, тонкие красивые руки с бархатистой молочной кожей, губы чуть тронуты улыбкой, розовый язычок, аккуратно слизывающий крошку с губ. Как же ему хотелось подняться и подойти познакомиться, но природная робость, да и присутствие родных не позволили этого сделать. То роковое знакомство так бы и не состоялось в тот день, если бы не стечение обстоятельств. Закончив праздничный обед, семья Сент-Лиан поднялась из-за стола, Матушка и сестра шли чуть впереди, когда Дик услышал тихий вскрик, резко обернулся и понял, что девушка, сидевшая недавно напротив, сейчас неуклюже заваливалась вперед. Виконт, как джентльмен, не мог позволить красивой незнакомке упасть на пол и опозориться. Он тут же протянул руки, мгновенно ловя запнувшуюся красавицу. Это сейчас Виконт понимал, что Маргарита подстроила ту неловкую ситуацию. Но тогда казалось, что падение девушки в его руки знак свыше. Вы не ушиблись, тихо спросила Дик, и их взгляды встретились. Так началось это необычное знакомство. Маргарита благоволила молодому красивому человеку, который тратил на нее последние сбережения, даря небольшие подарки, водя в дорогие рестораны. Ему хотелось большего, прогулки под луной по освещенной набережной, нежное касание, и что там говорить, хотя бы мимолетное поцелуе, Набравшись храбрости, Дикзандер однажды не смело взял Марго за руку. Был теплый вечер. Они прогуливались, как он и мечтал, по набережной. Его лицо озаряла счастливая улыбка. Девушка, о которой он мечтал, шла рядом. В одной руке у нее был букет, а в другой его ладонь. В его голове крутились романтические мысли. Она не отдернула руку. Ее ладонь в моей. Какие красивые пальцы и шелковистая кожа! С каждым днем, с каждой встречи он влюблялся все сильнее. Его сердце было готово выскочить из груди, стоило лишь подумать о Маргарите. Прошло время, и Виконт решился на признание, ни с кем не посоветовавшись. До такой степени у него снесло голову от любви. И не просто признание. Взяв родовое помолвочное кольцо, потратив последние деньги на приличный костюм, Дигзандер выбрал день. Его он будет помнить вечно. Это был бал в одном из богатых домов столицы, куда его пригласили из-за титула. Модно было приглашать в богатые дома титулованных особ. Многие хотели породниться с молодыми людьми именно из-за статуса. Не важно, что те были бедны. Главное — старинное имя, которое поднимает разбогатевших купцов на уровень знати. Даже сейчас, по прошествии стольких лет, вспоминая тот день, Виконд вздрагивал. Ведь он тогда получил не просто душевный пинок. Его сердце растоптали и прижгли каленым словом. На балу присутствовало не менее ста человек. Многие были знакомы с его семьей. Стоило очередному вальсу завершиться, как Дик Зандер решился. Он подошел к стоявшей в окружении девушек Марго, позвал ее и протянул красную бархатную коробочку. Маргарита! Его руки слегка тряслись, когда он открывал коробочку. «Ты будешь моей женой?» Красивое кольцо блестело и привлекало внимание. В ответ раздался тихий смех. Девушка с надменным взглядом оттолкнула руку и рассмеялась более громко. Все, что в вас есть, Виконт Сент-Лиан, это древнее имя да симпатичное лицо. Вы посмели притворяться состоятельным мужчиной, дарить мне подарки, а на самом деле у вас нет ничего за душой». «Вы нищий, господин Сент-Лиан! Прошу, не унижайтесь и не унижайте меня, тем более, что мне уже сделали предложение!» Маргарита под тихий смех рядом стоящих дам развернулась и отошла в противоположную сторону. Диксандер медленно встал, закрыл коробочку с кольцом и проводил недоумевающим взглядом возлюбленную, которая, никого не стесняясь, положила руку на сгиб локтя молодого мужчины. «Маргарита, как ты могла!» – прошептал Виконт, развернулся и быстрым шагом покинул бал. «Подождите, Виконт!» – за молодым человеком бежал слуга. Судя по цвету формы, он принадлежал к одному из богатых домов. «Мой хозяин просит вас больше не приближаться к его невесте, которая вскоре должна стать законной супругой». Дик горько усмехнулся и спустился по ступеням крыльца. «Это не все, подождите!» Слуга протянул небольшую коробочку. «Госпожа Маргарита преподносит вам подарок на расставание. Магическое животное!» Сунув в чужие руки небольшую коробочку, слуга, развернувшись, скрылся в доме. «Магическое животное!» В душе дико дрогнула надежда, придавленная обидой. Он медленно открыл коробку и посмотрел в два желтых глаза. «Добить решила!» Сильные руки чудом не сжали коробку. Моргнув, молодой человек понял, что увяз в воспоминаниях, не заметил, как карета остановилась. Дверь распахнулась, и в проеме появилась большая змеиная голова. «Ты узнала?» — Дик вопросительно посмотрел на питомицу. «Узнала. Столько интересного узнала!» — прожипела рептилия, вползая на соседние сиденья. Змеиный рассказ оказался долгим. Виконт не скупился на деньги. Теперь он был богат и мог себе позволить нанять лучших сыщиков. Рассказ на самом деле оказался занимательным. Виконт Дигзандер Сент-Лиан с интересом слушал о том, как на первый взгляд благородный, умный и влюбленный Бертрам Блоу строил козни Маргарите. Как он нанимал людей и магических животных, чтобы по ночам запугивать одинокую женщину, вынуждая ее обратиться за помощью. Да только та оказалась стойкой, не спешила искать защиты. Тогда Блоу пошел на подлость, наняв бандитов, которые с легкостью разгромили чужой дом. «Доказательства есть?» — выслушав, спросил Виконт. «Не только доказательства», — прошипела змея. «Сами бандиты пойманы и согласны дать показания против заплатившего им господина Блоу». «Прекрасно». «Скоро Маргарита увидит, какой он на самом деле», — улыбнулся Виконт. «Это не все. Хочешь узнать, почему Маргарита собиралась уезжать и почему оказалась в ресторане? У меня и такие новости имеются». Змея внимательно смотрела на хозяина. Тот кивнул и услышал все, что произошло с Марго после приезда в город. «Едем на работу», — под этими словами Дик подразумевал симпозиум, где являлся одним из учредителей. «Хочу поговорить с Маргаритой». «Дик, ты знаешь, что змеи хладнокровные», — издалека начала Такара. «Но я понимаю своим сердцем, как некрасиво, даже подло, в свое время поступила с тобой эта Маргарита». Сейчас она без памяти, и тебе кажется, что ее характер изменился. Ее взгляд добрый, нежный, понимающий. Но что будет, когда она вспомнит себя настоящую? Ее змеиное жало подлиннее моего будет. Твое сердце вновь обольется кровью. Душа пострадает. Ты этого хочешь? Такие самовлюбленные, глупые и жадные до денег люди не меняются. Отступи, оставь ее, не делай себе вновь больно, шептала Такара. Виконт качнул головой. Я вижу, что Марго после удара и потери памяти. Стала другой. Она любит дочку, с заботой относится ко всем магическим животным, и те к ней тянутся. Такара, я знаю, что ты переживаешь за меня, но не стоит. Я рискну доверить свое сердце второй раз. И второй раз она его сожмет и раздавит. Прошелестела змея и, положив голову на кольца, закрыла глаза. Дик подумал, что-то отступила но неожиданно услышал «Столько красивых девушек рядом! Ты их совершенно не замечаешь!» Когда врал Маргарите про невесту, я на мгновение подумала, что она на самом деле появилась. Тихий смех был еле различим и больше походил на шелест. «Всё будет по-другому!» упрямо произнес Виконт, отвернувшись к окну.